Я шел по коридорам научного комплекса, держа пулемет на изготовку. Чисто на всякий случай, хотя это было излишне. Комплекс был пуст. То тут, то там валялись обездвиженные кибы. Некоторые слегка обглоданные. Мутанты по пути урвали от биомашин кусок другой свежего мяса. Дальше начали попадаться люди в зеленой униформе вольных. Вернее, то, что от них осталось. Похоже, мутанты, захваченные Федором при помощи бюргера, были очень злы и голодны. А потом я нашел склад. Не сказать, что случайно. Искал я его целенаправленно, примерно представляя, где он должен был находиться. Когда-то давно мне пришлось на этом складе получать оружие и снаряжение. Память не подвела. Примерно через четверть часа я нашел огромное помещение, забитое стеллажами, где было разложено все, что сталкерской душе угодно. Чем я и воспользовался? Помнится, в прошлый раз я взял здесь на пробу усиленный зеленый комбинезон, в котором особо ценные ученые шастают по зоне, разработанный для того, чтобы их мутанты не сразу сожрали, и чтобы в аномалиях они не сразу спеклись в случае чего. Годная броня оказалась, удобная и надежная, которую сталкеры прозвали научником. Ее я и позаимствовал снова. Влез в костюм, включил электропитание от встроенного аккумулятора, и тут же ощутил, как тысячи плотных строек воздуха с распыленным в них дезраствором. Принялись очищать мое тело от грязи, пота и чужой крови. Безмерный кайф. Но расслабляться не стоило. Одним бронекостюмом в зоне сыт не будешь. Из оружия я, положив на стеллаж тяжелый пулемет, уже традиционно взял автомат ВАЛ, снаряженный оптикой и магазином на 20 патронов СП-6, способных продырявить штатный борговский бронежилет на дистанции до 400 метров. Следом я прихватил разгрузку, распихав в подсумке запасные магазины к валу и несколько гранат, а также продвинутый рюкзак nr 45 классический, полностью укомплектованный трехдневник, мечта любого сталкера, собравшегося в дальний поход вглубь зоны. А потом я еще минут 15 искал свою бритву и нашел. Прямо здесь, на складе, в огромном сейфе, открыть который не составило труда, только ручку повернуть. Академик слишком сильно доверял своей Грете, поэтому управление остальным монстром доверил ей. И когда искусственный интеллект все-таки сдох, сейф разблокировался. Хоть тут повезло. Помимо бритвы, в сейфе я отыскал мою пробитую пулей зажигалку. Непонятно, на кой она Захарову сдалась. А также свой старый сталкерский КПК, вместе с мобильником, некогда подаренным Федором. И кэп мой. Артефакт уник, способный пробивать пространственные бреши, тоже там лежал. Были в сейфе еще и другие артефакты, в основном знакомые средние ценности. Похоже, сюда до поры до времени сваливали то ли боевые трофеи, то ли более-менее стоящий хабар из того, что приносили сталкеры для продажи. А может и то, и другое, валяющееся здесь в ожидании сортировки. В общем, помимо бритвы, памятной зажигалки, гаджетов и капа, прихватил я заодно еще несколько артов, рассовав их по контейнерам на костюме. Будет что на обмен торгашам в зоне предложить. И еще один взял который доселе не встречал. Красный такой, слегка мерцающий кровавым светом, к которому был специальный ремешок пристроен вроде как для ношения на шее. Интересно, может, он бодрячка добавляет? А то я после всех последних приключений что-то никак в себя не приду. Повесил я этот арт себе на шею, застегнул костюм, да и пошел к выходу из комплекса. Пора было сваливать из негостеприимного научного комплекса. А то скоро сюда наверняка вольные набегут, выяснять, куда их штурмовая группа подевалась. Увидят трупы товарищей, и от ярости сто пудов примутся валить все, что шевелится в радиусе километра. А мне новый бронекостюм под пули подставлять, ну, совершенно не хотелось. Возле входа в комплекс лежало то, что осталось от какого-то ученого. Это я по обрывкам оранжевого защитного снаряжения понял. Остальное — обгрызенные кости и немного крови. Стая голодных мутов много времени не надо, чтобы сожрать человека. И стальная дверь Настеж. Заходи кто хочешь, бери чего понравится. Правда, рядом с дверью находилась панель с кнопками, над которой имелась надпись Аварийный пульт. Под надписью длинное стеклянное окошко, рядом с которым горела красная лампочка. Стала быть, работает панель. Включилась, как свет отрубили. Кнопок было 12. 10 квадратных с цифрами от 0 до 9. А на двух прямоугольных, которые по длине остальных, выбита консервация и ликвидация. Хм, интересно, ликвидация чего? Или кого? Не знаю, и знать как-то неохота. А вот консервация — это интересно. Был у меня один план. Придумал, пока со снаряжением разбирался. Не знаю, насколько реальный, но всяко лучше, чем никакой. Не оставлять же друзей-сталкеров в запечатанной автоклавной. Понятно, что если дверь так останется открытой еще на полчаса, то когда я вернусь сюда, у комплекса уже будут новые хозяева, которых придется отсюда выкуривать, чтобы до той автоклавной добраться. Но если удастся эту бетонно-бронированную махину законсервировать, возможно, все будет проще. Долго размышлять, прикидывать времени не было, а когда его нет, надо просто пробовать. Ну, я и попробовал, ткнув пальцем в кнопку «Консервация». В окошке немедленно появилась красная надпись. Введите код консервации. Что ж, логично. А мало ли кто от нифиг делать в эту кнопку ткнет. А так код, небось, только Захаров и знает. Я призадумался. Пусть он даже 10 раз мегамозг, но активировать эту панель ему пришлось бы только в стрессовой ситуации. А значит, в голове у него должна намертво сидеть комбинация цифр, которую он не забыл бы ни при каких обстоятельствах. Хм, это дата? Возможно. Кнопки «точка» на панели нет. Значит, цифры вводим одной строкой. Что ж, пробуем. Я набил год аварии на Чернобыльской АЭС. Нажал кнопку «Консервация». В окошке появилась красная надпись «Ошибка ввода данных». У вас осталось 4 попытки. Так, я ввел ту же дату с числом и месяцем. Ошибка. Вбил то же самое цифрами наоборот. Без изменений. Что ж, в принципе, и это логично. В зоне ту историческую дату каждый знает. Тогда что? Не знаю. Гадать бесполезно. В голове академика, небось, запоминающихся цифр больше, чем в шей на всех сталкерах зоны вместе взятых. И если это реально какая-то дата, то в той голове она забита такая, значимость которой подозревают лишь единицы. Я уж совсем было собрался уходить, плюнув на бесполезное занятие. Как вдруг остановился, внезапно вспомнив свою первую встречу с Захаровым. В тот день он долго и нудно расписывал мне свои теории относительно возникновения зоны. Видимо, давно хотел выговориться, а тут нашел свободные уши. И одна его фраза врезалась в мою память практически дословно. Все, что мне интересно, я обычно запоминаю, зато ненужное само очень быстро забывается. Тогда академик сказал. 3 марта 1944 года на территории Белоруссии к югу от Гомеля была взорвана первая атомная бомба. Испытательный взрыв объекта Локи был произведен по прямому приказу шефа Анинербе, Генриха Гиммлера. Охрана объекта осуществлялась тремя элитными дивизиями, одной полицейской и двумя панциргренадерскими, стянутыми под Гомель, несмотря на тяжелейшее положение на Восточном фронте. Из охраны не выжил никто, большинство погибло в боях, остальные скончались от неизвестной тогда болезни, печально известной сейчас как ОЛБ. Острая лучевая болезнь. А в Междумирье возникла первая. Пока незаметная трещина. Я потом попытался проверить эту информацию. И оказалось, что во всем мире датой взрыва первой атомной бомбы принято считать 16 июля 1945 года. В тот день его осуществили американцы в пустыне Аламагордо, штат Нью-Мексико. Правда, академик считал, что эта бомба, как и те, что были сброшены потом на Хиросиму и Нагасаки, была трофеем Второй мировой войны который достался союзникам после взятия немецкого города Рур в апреле 45 -го года. Так-так. Неофициальная дата, о которой вряд ли кто слышал в зоне. Кроме меня. Более не раздумывая, я ввел цифры. 303-1944. И нажал. Консервация. Ошибка. Выдало табло. У вас осталась одна попытка. Интересно, что будет, если я ошибусь в последний раз? Пол подо мной разверзнется. Или скрытая мина взорвется? А может, последний неверный ввод кода будет сигналом для загадочной ликвидации? Логичнее и правильнее всего было плюнуть и уйти. Тем более, что вольные, по моим расчетам, уже должны были быть где-то рядом. Хорошая мысль. Верная во всех отношениях. В отличие от той, что вдруг засвербило у меня в мозгу. Он же академик. Ученый пунктуальный, как часы, педантичный, как тот немец, что по его версии изобрел атомную бомбу. Наверняка привык записывать цифры и даты скрупулезно и с максимальной точностью, не допускающей разночтений. Твою ж дивизию. Ну и плюнул я, короче, в сердцах забыв о том, что нахожусь в костюме с прозрачным бронезабралом. И увидев на внутренней стороне многослойного стекла своей слюни, разозлился на свою бестолковость неимоверно. Отчего скорее со злости, чем по здравому размышлению, начал бить пальцами по кнопкам, словно вымещая на них и свое бешенство, и свой вполне понятный страх сдохнуть. Возможно, даже еще страшнее, чем тот парень в оранжевом комбезе, чьи останки валялись на полу позади меня. Ибо у всех ученых на тему изощрённо завалить ближнего своего присутствует очень богатая фантазия. 0303 -03 1944 Высветилось на табло. — Получи, паскуда! — обругал я неизвестно кого. Скорее всего, упрямую панель. И ударил по кнопке консервация. В стене за панелью что-то загудело, затрещало. Ну вот и трындец. Сейчас ликвидация начнется. Или меня, или всего комплекса. Пришла равнодушная мысль. Но произошло странное. Стена, которая была напротив ворот, вздрогнула и отъехала в сторону. Оказалось, не бетонная плита это была, а громадная стальная заслонка, замаскированная под нее. Одновременно с ней начали открываться бронированные ворота научного комплекса. А между тем подтормозившая панель выдала. Код принят. Ишь ты, угадал. Хмыкнул я про себя, наблюдая, как из большой ниши в стене. Чего уж там ниши. Из гаража. Выезжает на колесной платформе знакомое мне устройство. А именно, галоша. Транспортное средство, сильно на нее смахивающее формой, и летающее то ли на воздушной подушке, то ли как-то еще. Потолок уголош невысокий, метров 10 от силы. Над болотом или небольшой аномалией пролететь обычно хватает, и на том спасибо. Управление элементарное, примерно как у электрокара, только еще руль высоты дополнительно имеется. Понятно. Захаров предусмотрел это, чтобы перед консервацией комплекса свалить из него быстро и комфортно. А в окошке панели меж тем обратный счетчик включился. 180, 179, 178. И это ясно. Секунды пошли. Три минуты у меня на то, чтобы убраться отсюда, если не хочу оказаться запечатанным в этой бетонной тюрьме вместе с разлагающимися трупами. Я не хотел. Поэтому залез в Галошу довольно шустро, несмотря на то, что продвинутый бронекостюм вместе с рюкзаком и оружием стесняли движение. Завести галошу, поднять ее в воздух и направить в распахнутые ворота — дело одной минуты. Правда, притерся я слегка бортом остальной косяк с непривычки. Больно уж управление оказалось чувствительным. Сталь скрежетнула о сталь, галошу слегка тряхнула, но все обошлось. Я выехал в зону. Вернее, вылетел, паря в метре над землей. И услышал, как позади меня загудели механизмы автоматических ворот, намертво запечатывая легендарный научный комплекс академика Захарова. Не сказать, что лететь над зоной — прям уж такой невыразимый кайф. Ощущал я себя, как движущаяся мишень в тире. Любой, кому не лень патронов, не жалко. Бери на прицел, да начинаю упражняться в меткости. Не надо быть особо крутым снайпером, чтобы попасть в хреновину размером с кабриолет, из которого торчит твоя голова, запакованная в закрытый шлем дорогущего бронекостюма, Словно реклама легкого хабара. Чисто блесна, которая, ну, обязательно должна заинтересовать местных двуногих хищников. И ведь сглазил, блин. Сколько раз себе давал за даже не думать о плохом в зоне, потому что как только ворохнётся дурная мысль в голове, а вот уже оно и пожаловало во всей красе. То, чего ты там себе нафантазировал. Причем обычно в гораздо большей степени, чем ожидалось. Я и полкилометра от научного комплекса отлететь не успел, как по борту моего транспортного средства простучала очередь. Не предусмотрена галоша для такого рода экспериментов. Научная она, не боевая поэтому пули прошили борт насквозь, и одна из них долбанула по мне. Бронекостюм смягчил удар, но все равно приятного мало. Как молотком со всей силы по телогрейке. Но это ерунда. Можно перетерпеть. Тем более, что пробить научника пулей не так-то просто. Этот костюм по некоторым параметрам превосходит даже знаменитого Всеволода. Хотя, если очень постараться, то и экзоскелет точными попаданиями расковырять можно. Поэтому я, недолго думая, резко рванул галошу вправо, уходя от второй очереди, которая на этот раз вспорола воздух. Удачно повернул. И заодно краем глаза поймал фигуру того, кто поливал меня из ручного пулемета. Ясно, понятно. Темно-зеленый защитный комбес-хранитель воли ни с чем не спутать. И следом за пулеметчиком из зарослей выходили новые бойцы. Штурмовой отряд группировки воля, который притащился выяснять, куда подевались их сотоварищи. Маленько я не успел. Но, как говорится, чуть-чуть не считается. Поэтому я вдавил педаль газа в пол, одновременно выдернув из подсумка гранату. Кстати, разгрузка, которую я прихватил на складе Захарова, оказалась правильная, удобная и снабженная всем необходимым. В частности, специальными тросиками с карабинчиками на конце внутри гранатных подсумков, к которым легко и непринужденно прищёлкивается кольцо предохранительной чеки. Главное только не забыть свести усики, прежде чем гранату в подсумок пихать. Но в зоне гранат с разведенными усами я вообще не встречал. Пока с ними будешь возиться, съедят тебя вместе с твоей РГД-5 или пристрелят. В общем, одновременно с выхватыванием гранаты из нее сразу чека вылетела. Поэтому я тут же и швырнул РГДшку под ноги вольному, пока он третью очередь по мне не выпустил, одновременно выжимая педаль газа до пола. И едва на спину не грохнулся. Так галоша вперед рванула. «Чувствительный аппарат, ничего не скажешь». Позади меня хлопнул взрыв, послышались крики. На меня это уже не касалось. Я несся над зоной, понимая при этом, что лечу не совсем туда, куда наметил. Но это, наверное, и к лучшему. Если лететь к намеченной цели напрямую, то есть существенный риск нарваться на еще большие неприятности. Как-то из головы вылетело, что тогда придется по касательной пересекать территорию, контролируемую наемниками. Ну их нафиг, на всякий случай. Лучше уж я дам небольшого крюка и пролечу над рассохой, которую почти все в зоне называют просто свалкой. Однако лететь над лесом мне совершенно не хотелось. На максимальной высоте галоша топливо жрет в три раза больше, чем если низом идти, в метре над землей. Судя по моей карте зоны, закачанной в КПК, от куписты как раз по намеченному мною маршруту шла уверенная грунтовка к селению Новоселки, от которого уже асфальтовое шоссе вело к рассохе то есть высоко летать не придется, подставляя под пули брюхо галоши и рискуя задеть верхушки деревьев. Замечательно. То, что хотелось. Ну и рванул я по той грунтовке. Вернее, над ней. Ну как рванул? Аккуратно, конечно, потому что высота метр над землей не панацея от аномалий. В канаву с ведьминым студнем, конечно, не провалишься. Но если в концентрат вляпаешься, то особой разницы нет, пешком ты шёл или в научном аппарате, летел такой весь из себя красивый и в зеленом. Что так, что так, одна темная клякса от тебя и останется. Летел я, значит, наблюдал довольно мрачный и занудный своей монотонностью пейзаж. Справа лес, слева лес. Как вдруг на приборной панели моего транспортного средства замигал красный огонёк, к которому звуковой сигнал добавился, напоминающий не громкую, но на редкость мерзкую сирену. Что за нахрен мне ненужный демаскирующий фактор? Плюс ко всему галоша тормозить начала. Сама. Этого мне еще не хватало. А потом я увидел. То, что сразу и не заметишь, если не приглядываться. Справа и слева от дороги с ветвей близлежащих деревьев свисали к низу черные скрученные сосульки, похожие на толстые витые свечи. У меня аж спина сразу вспотела. Потому что прямо по курсу впереди на дороге расположилась мясорубка. Пожалуй, самая страшная аномалия зоны. Мелочь какую-нибудь типа белки или ворона, она сквозь себя пропустит, а вот крупную жертву схватит приподнимет над землей и, медленно, не торопясь, скрутит жгутом, словно хозяйка, выжимающая воду из белья. Выдавит из живого существа все соки, напьется досыта, а практически сухой жгут, оставшийся от добычи, подвесит где-нибудь неподалеку, словно охотник, оставляющий себе чучело жертвы на память. Зачем она это делает, непонятно. Может и правда гордиться трофеями. Но только по этим жутким сосулькам и можно мясорубку вычислить потому что прозрачная она, совершенно невидимая. Что сытая, что голодная. Без разницы. В моем случае все было довольно плохо. В лесу на галоши не полетаешь. В притирку попробовать проскочить между мясорубкой и развешенными на деревьях сосульками смерти? Можно, конечно, но только боюсь, что дальше мой летательный аппарат полетит без меня. Да и не хочет он этого делать. Вон уже тормозит автоматически, словно конь, завидевший волка. Проблема. А если поднять галошу вверх и пролететь над мясорубкой? Выдернет меня плотоядная аномалия с водительского места, или же для нее высота препятствия? Хороший вопрос, ответа на который, думаю, не было ни у кого в зоне. Во всяком случае, не слышал я, чтоб какой-то псих над мясорубкой на галоши летал. И чего делать? Не поворачивать же обратно, где меня наверняка поджидают вольные, небось изрядно разобидевшиеся от того, что я им гранату подкинул. Эх, было не было! Если до меня не нашлось идиота, решившегося на подобный эксперимент, значит, придется быть первым. Хотя, конечно, идиотом я буду, если мною аномалия пообедает. А если нет? Значит, в сталкерских барах будут рассказывать про очередной подвиг легенды Зоны в моем лице. Идиот от героя тем и отличается, когда сует свой нос туда, куда нормальный человек ни за что не полезет. Выжил? Ну, ты парень вообще безбашенный, море тебе по колено, и сам черный сталкер не брат. А погиб? Ну и нахрена он псих недоделанный по куда люди не ходят? Всегда дураком был на всю голову, туда ему и дорога. Короче, выкрутил я руль высоты до максимума, и когда галоша взлетела на уровень чуть ниже верхушек деревьев, двинул ее вперед, вдавив газ в пол и не обращая внимания на тоскливое завывание сирены. И сразу почувствовал, как меня потащило. Вниз, сквозь стальной пол к земле. силищей, которой невозможно нереально сопротивляться. Еще немного, и меня просто размажет об дно галоши!» Но я из последних сил давил на педаль газа, понимая, что если отпущу ее, то всё. Хана мне точно! Стопроцентно, кранты! Кажется, я даже заорал от неимоверной боли, скручивающие мои кишки в такой же жгут, что были развешаны внизу на ветках деревьев, и тянущие их к низу, к земле, на которой расселась проклятущая аномалия. И вдруг отпустила, Будто не было ничего». Только внутренне ли, словно мне кто-то душевно так в брюхо с ноги ударил. Но это терпимая боль, от которой не орут, а только рожу кривят. Пережить можно. Я убрал ногу с газа, выдохнул, открыл, забрала шлема, сплюнул через борт вязкую слюну и посмотрел вниз. Там она была, мясорубка, никуда не делась. Метрах в пятидесяти от того места, где зависла в воздухе моя галоша. И на этот раз видимая. Похоже на клубящуюся темную туманность неправильной формы, почти черную от ярости. Если, конечно, аномалиям знакомо это чувство. Что ж, можно сказать, повезло мне, что мясорубка, в отличие от концентрата, может взаимодействовать только с биологическими объектами. А то бы быть мне расплющенным в одну большую кляксу вместе со своей галошей. Почесал я задумчиво свое ноющее брюхо, понял, что через бронекостюм чесание туловища не особо эффективное занятие, И плюнул в сердцах еще раз в сторону аномалии. Сволочь такая, расселась прямо посреди дороги, как паук на паутине, поджидающий жертву. — Чтоб ты жуком-медведем подавилась, паскуда! — пожелал я напоследок мясорубки. Потом снизил галошу и полетел себе дальше над грунтовкой, обильно поросшей унылой серой травой. Примерно через полтора километра встретился мне одинокий ктулху, бредущий куда-то по своим делам. Я на всякий случай взялся было завал, но стрелять не пришлось. Мутант остановился, вылупившись на мое транспортное средство белесами бессмысленными глазами. Похоже, прифигел слегка от увиденного. Ну да, галоша, наверное, в этих местах явление нечастое. Нынче ученые предпочитают сидеть на укрепленных базах, а по зараженным землям ходить в сопровождении хорошо вооруженных групп. Больно уж соблазнительно габаритная летающая цель для любого имбецила, научившегося нажимать на спусковой крючок. Короче, разминулись мы с Ктулху по-хорошему что редко бывает в зоне. Ну и ладушки. Ну и замечательно. Не любитель я стрелять в живых существ, кем бы они ни были. И вообще я очень добрый, если меня не злить. При исполненной таких вот пацифистских мыслей подлетал я к деревне Новоселки, при этом осознавая, что по большому счету ничего об этой деревне и не знаю. Случалось, проходил неподалеку, но в само село не заглядывал. Да и не особо-то просто к нему на своих двоих подобраться. С южной, северной и восточной стороны новосёлки окружает густой лес. Западнее села раскинулась болотистая местность, где, если не знать пути, можно запросто провалиться в трясину по самую макушку. К селу ведет разбитая в хлам асфальтовая дорога от села Черевач, расположенного в 4 километрах западнее, по которой я и рассчитывал выбраться на шоссе, ведущее к Рассохе. В принципе, изолированное расположение села меня устраивало. Немного любителей таскаться по густому непролазному лесу, где колючий кустарник рвет одежду и мясо, а ветви деревьев мутантов торчат во все стороны, словно острые колья. Насадится по глупости до да неловкости на такую ветку сталкер или мутант какой-нибудь, как бабочка на иголку. И дереву хорошо. Питается оно сначала кровью, а потом сгнившей плотью, пока разложившийся труп не рухнет вниз, где совсем скоро станет удобрением, подпитывающим зловатые корни, что для всеядного растения тоже весьма неплохо. В болото лезть тоже желающих мало. Поэтому и стоят на воселке обособленно, практически изолированы от остальной зоны, и наверняка так же медленно разваливаются, как и остальные деревушки, брошенные жителями в далеком восемьдесят году. А мне где-то заночевать было надо. Смеркалось уже. Можно было, конечно, и посреди лесной тропы дождаться рассвета. Но как-то не очень хотелось мне ночью встретиться с глазу на глаз с тем ктулху, что шастает в этих местах. Да и редко они поодиночке ходят. Чаще разведчик впереди идет, обходя аномалии, а остальные члены стаи следом тащатся. Уж лучше в развалившейся деревне остановиться, найти какой-нибудь подвал, поставить у входа растяжку и хоть немного поспать. Не железный же я, в конце концов, от недосыпа уже скоро сам как зомби передвигаться буду, волоча ноги и шатаясь на ходу. Над болотом я двигался не спеша, еле-еле давя на газ, чтобы случайно в аномалию не въехать. Некоторые из них специально в трясину залезают, маскируются, дабы сподручнее было отлавливать зазевавшихся птиц и героически настроенных сталкеров, решившихся штурмовать трясину. Но обошлось. Округлый бампер галоши раздвинул густые заросли камыша. Я выехал на околицу новоселок. И обалдел от увиденного. Это было село. Самое обычное, каких тысячи разбросано по Украине. Несколько десятков деревянных хат, коровники, свинарники и иные сельскохозяйственные постройки. Над всей этой пасторалью возвышается водонапорная башня. Казалось бы, вполне мирная картина, при виде которой совершенно необязательно останавливать транспортное средство и напряженно замирать, державал на изготовку. Но это на большой земле оно может не обязательно. А в зоне такая картина сулит большие неприятности. Потому что здесь нет. И быть не может сел, выглядящих обжитыми и ухоженными. Но это село не имело вообще никаких следов разрушений. Заборы, не сгнившие и не развалившиеся от времени. За ними чистые, свежеокрашенные одноэтажные дома с абсолютно целыми, неразбитыми стеклами в окнах. Над большинством крыш дымок вьётся, поднимающийся кверху из труб. Лениво перебрёхиваются собаки. Где-то негромко возмущается петух, воспитывая кур. Потому что если в неурочное время начать орать в полный голос, можно не только дождаться пинка сапогом под хвост, Ну и запросто в суп угодить. Короче, самое обычное обжитое село — посреди мертвой зоны. Я на всякий случай сильно зажмурился, для верности постучал кулаком по шлему, чтобы услышать звук, почувствовать вибрацию металла и понять на сто процентов, что я не сплю. После чего с опаской открыл глаза. Ничего не изменилось. Похоже, ни сон это и не глюк. Ладно, если даже оно и так... Не исключено, что это село заново отстроили какие-нибудь упыри-людоеды и живут себе в нем никуда себе не дуя и поджидая вкусных гостей вроде меня. Или же сильный псионик мне мозги канифолит с той же целью. Сытно поужинать свежей сталкерятинкой. Но как бы то ни было, поворачивать назад было поздно во всех смыслах. Менее чем через полчаса солнце окончательно спрячется за темную стену леса, и тогда придется мне ночевать на краю болота, что в мои планы совершенно не входило поэтому я перехватил вал поудобнее и двинул галошу к калитке ближайшей хаты. На мое приближение немедленно отреагировал четвероногий за заборной секьюрити, залившийся злобным лаем. Ну офигеть! Реально, настоящая деревня! Такой продуманный и правдоподобный глюк даже суперспособному псионику не создать. Короче, заглушил я галошу, вылез из нее и, подойдя к невысокой калитке, постучал по ней бронированной перчаткой. Скрипнула дверь дома, и на крыльцо вышел мужик в домашних тапочках и телогрейке, накинутой на плечи. И что самое удивительное, в руках у него не было оружия. Невероятно. Увидев меня, мужик замер и выпучил глаза. Хм. Ну да, возможно, он мог раньше и не видеть специальный бронекостюм ученых, которые по зоне ходят только в случае крайней необходимости. Нет, реально, не невооруженно над слово «совсем». С ума сойти. Думал уж такое в зоне никогда не увижу. Хотя, даже если этот странный тип попытается откуда-нибудь выхватить пистолет, я всякого успею раньше выстрелить. Поэтому я позволил себе немного расслабиться. Поднял свободную руку, нажал на кнопку, открывающую забрало шлема, вдохнул в свежий прохладный вечерний воздух и сказал: Вечер добрый. Здравствуйте. С некоторой опаской отозвался мужик. Вы с чая? «Можно и так сказать», — отозвался я. «Я так и подумал», — облегченно выдохнул хозяин дома. «В наших местах немудрено заблудиться». И тут же засуетился. «Да вы проходите, не стесняйтесь. Ну клона я сейчас придержу, а то он чужих очень не любит, может и укусить». Я мысленно усмехнулся. «Надо же, псину зовут Нуклоном. Хотя это не особо удивительно вблизи крупной атомной электростанции. Укусить он может, да. Главное, чтобы после такого укуса без кусалок не остался. Потому как научную броню даже из СВД с 50 метров не так-то просто пробить. Надо знать, куда стрелять. Что уж говорить о собачьих зубах. Мужик же сноровисто приструнил пса и даже дверь придержал, когда я в дом входил. Уважает? Или опасается? — Не знаю, не знаю. Видно будет. — Ох, не люблю я, когда что-то не понимаю. Но сейчас я не понимал вообще ничего. Ну не могло в радиоактивной зоне сохраниться нетронутым целое село. Причем я сейчас припомнил, да, сталкеры упоминали о нем. Мол, есть такое, на всех картах обозначено. Но я точно не знал никого, кто бы сказал, что лично был в новоселках. Оказалось, я прервал ужин целого семейства. За столом в большой комнате сидели женщина, не иначе жена хозяина дома, и двое детей. Мальчик лет десяти и девочка. Младший брата года на три. На столе не хитрая снеть. Вареная картошка, шмат сала, открытая килька в томате, лук, хлеб, кувшин с какой-то запивкой. Катя, это товарищ с чая, сообщил хозяин дома. Заплутал на ночь, глядя, я и пригласил его переночевать. Конечно, конечно, проходите, улыбнулась женщина. Коля, ну что ж ты, товарищи, на пороге держишь? Присядете с нами, поужинаете. У нас картошечка со своего огорода, консервы вот вчера в сельпо завезли, давно не было. «Спасибо большое», — сказал я, снимая рюкзак. «Если позволите, я присоединюсь, но со своим хабаром». «Простите, с чем?» — не поняла женщина. «Это научный термин, наверное», — улыбнулся мужчина. «Товарищ же со станции. Простите, а как вас звать?» «Иван», — сказал я после небольшой паузы, и понял, что сейчас не сразу вспомнил свое имя, давно оставшееся в прошлой жизни. «А я Николай», — протянул руку мужчина. Сняв бронеперчатку, я пожал ее, отметив сильное рукопожатие. А главное — живое. Рука была теплой, человеческой. До этого меня не оставляло ощущение какой-то нереальности происходящего. А сейчас я понял на сто процентов. Все по-настоящему. Передо мной действительно живые невооруженные люди. И как-то наплевать, что их не может. Не должно быть здесь. Но вдруг и правда случилось чудо. И вот это отдельно взятое село пощадила зона. Обошла стороной, не коснулась своим смертоносным дыханием. И живут себе люди так, как жили раньше. Эдакий островок жизни посреди зоны смерти. Я начал доставать из рюкзака коробки с сухпайком, при этом заодно осматриваясь. Обжитое помещение. Не вчера заехали сюда хозяева. На стенах фотографии членов семьи, какие-то картинки, вырезанные из журналов, Раритетный календарь за 1986 год с изображённым на нем Ту-134 и надписью «Летайте самолетами аэрофлота». Ну, понятное дело, в зоне как-никак находимся. Святое дело повесить на стену календарь того трагического года, как дань памяти погибших. «Дядя, а вы космонавт?» — спросила девочка, заворожённо глядя на мой бронекостюм. «Дядя с электростанции, Танюш. Это его рабочая форма», — пояснил отец, садясь за стол. — А это у вас что, автомат? — поинтересовался мальчик. — Так, — нахмурился отец. — Дети, не приставайте к дяде. Он устал, не до вас ему сейчас. И, увидев, что я распаковываю две коробки с сухпаем, попробовал меня остановить. — Ну что вы, не надо, зачем? — Это вкусно, — сказал я, с удивлением отметив, что еще немного и улыбнусь. Но не улыбнулся. Разучился, наверное. Да и не оставляло меня ощущение, что все это не по-настоящему. Хотя все органы чувств свидетельствовали об обратном. «Не стесняйтесь, попробуйте». Они попробовали. «Ой, и правда вкуснотища», — порадовалась женщина печёночному паштету. И жалобно так поинтересовалась. может все всё-таки нашей картошечкой не побрезгуете? А то весь стол своими продуктами завалили». «Спасибо, но я как-то больше по-походному привык». Отказался я, соблюдая неписанное правило, которое сформулировал себе сам. У незнакомых людей ничего не брать, как бы они ни располагали к себе при первой встрече. «Да и вообще, я, если честно, больше спать хочу, чем есть». «Что же вы сразу-то не сказали?» Вскочила из-за стола женщина. «Я вам сейчас постелю!» И убежала в другую комнату. «У нас дом не очень большой!» Смущенно улыбнулся Николай. «Но она вам сейчас на чердаке постелит, чтобы дети спать не мешали!» Он только называется чердаком, а на самом деле считает отдельная спальня. У нас там брат Кати ночевать любит, когда из Киева в гости приезжает. Говорит, воздуху больше, дышится легче. — Да мне и в подвале подойдет, если что, — брякнул я. И, поймав удивленный взгляд хозяина дома, поправился. — Шучу. — Понятно, — рассмеялся Николай. — По-доброму. — Открыто. — Редко кто так смеется в наше время. Я успел навернуть упаковку гречневой каши с говядиной из сухпайка, заедая ее овощным рагу оттуда же, как вернулась Катя. — Все готово, — сообщила она. — Как поедите? — Да я все уже, — сказал я, поднимаясь из-за стола. — Тогда пойдемте, лестница там, в спальне. Я поднялся из-за стола, забрал рюкзак и автомат и прошел в другую комнату, где в потолке имелся внушительный люк, к которому вела раздвижная лестница. — Сам сделал, — похвастался Николай. В журнале «Техника молодежи» схема была, вот я и реализовал. — Круто, — сказал я. И снова поймал удивленный взгляд хозяина дома. — Ну да, крутовата лестница, — согласился он. — Хотя вы вроде человек тренированный. — Справлюсь, — кивнул я. Деревянная лестница заскрипела под тяжестью меня, моего костюма, рюкзака и оружия, но выдержала. — Так может, вы снаряжение здесь оставите? — сказал мне в спину Николай, явно опасаясь за судьбу своего творения. — Завтра заберёте? — Устав не позволяет. — ляпнул я первое, что пришло в голову. — Ну да, устав, я понял. — уважительно отозвался хозяин дома. — Спокойной ночи. — И вам того же. — отозвался я уже с чердака. Что ж, Николай ничуть не слукавил. Это и правда была комната. Вполне приличная, только с потолком, повторяющим форму двускатной крыши. Небольшое окошко. Кровать, стол, стул. В углу шкаф. Рядом большой старинный сундук, на котором лежали два советских чемодана с уголками обитыми кожей и двумя блестящими стальными замками. Для чердака, куда в России принято сваливать всякое ненужное барахло, очень прилично. Но главное, конечно, это кровать. Большая, деревянная, сработанная по-советски громоздка, избыточная и надежно. Белье, которым Катя старательно заправила, это здоровенное чудо. Я аккуратно собрал в стопку и сложил на чемоданы. А на кровать улегся прямо в броне, опустив забрало шлема и положив автомат на грудь. Спасибо, конечно, радушным хозяевам. Но я ни на секунду не забывал, что нахожусь в зоне. Будь они чуть менее располагающими к себе, я бы на люк что-нибудь тяжелое определил. Тот же шкаф на него задвинул, например. А так достаточно патрона, что я на него положил. Попытается кто-то открыть люк, патрон скатится, И я от того звука непременно проснусь. Главное только с ходу очередью не полоснуть. Мало ли, вдруг любопытные дети захотят еще раз посмотреть на космонавта. Это все я уже додумывал, стремительно проваливаясь в сон. Глубокий и черный, как болото, за которым раскинулась гостеприимная деревня Новоселки. Я проснулся от стона. Тихого жалобного, жуткого, и в то же время какого-то неживого. Реакция на такое пробуждение у любого сталкера одинаковая. Через мгновение я стоял возле кровати с автоматом на изготовку. Мозг еще приходил в себя, после сна загружая в себя окружающую реальность, а рефлексы уже сработали. Это нормально. Иначе в зоне не выжить. Но стрелять было не в кого. Через мгновение я осознал, что это воет ветер в разбитом окошке чердака, цепляясь за острые осколки стекла, торчащие из рамы. Но кто успел разбить окно, пока я спал, так, чтобы я не услышал звук бьющегося стекла? Я круто развернулся на месте. Главное в непонятной обстановке понять, что никто не собирается напасть сзади. Но за моей спиной никого не было. Лишь кровать, на которой я спал, Какие-то трухлявые кости на полу возле нее, почти что полностью рассыпавшиеся в пыль. Да большая дыра в полу на том месте, где вчера стоял шкаф. Сквозь разбитое окно падали скудные лучи рассветного солнца, позволяющие рассмотреть обломанные доски давно сгнившего пола, люк без крышки и растрескавшуюся от времени спинку кровати, которая еще вчера была практически новой. А еще на полу было разбросано много мусора. Пожелтевшие обрывки газет, осколки стекла, плюшевый медведь с оторванной задней лапой, ручка старого чемодана. Это было странно, но неудивительно. Я слишком много всякого повидал в разных мирах и отучился удивляться. К тому же у любой странности должно быть объяснение. Я осторожно закинул на плечи рюкзак, который ночью лежал у меня в ногах, и подошел к люку, в любой момент готовый к тому, что гнилой пол провалится подо мной. Но нет. Выдержал. Правда, вчерашней лестницы возле люка не было. Ничего страшного. Я прислушался. Внизу было тихо. Конечно, это не значит, что по углам нижней комнаты не рассредоточилось отделение вооруженных бойцов. Но понять, как оно там на самом деле, в данной ситуации можно было только одним способом. И я прыгнул вниз. Приземлился мягко. Сработали амортизаторы бронекостюма. Кувырок боком через плечо, так как по-другому с таким рюкзаком никак. Выход в положение для стрельбы с колена. И опять все мои маневры оказались напрасными. Дом был пуст и давным-давно заброшен. Куча мусора по углам, обломки кровати, почерневшие остатки разбитой тумбочки, валяющаяся на полу сломанная наполовину сгнившая лестница, по которой я вчера поднимался наверх и, конечно, частично превратившиеся в труху фрагменты шкафа и сундука, под весом которых однажды провалился гнилой пол чердака. В соседней комнате меня ожидала аналогичная картина. Местами покрытый плесенью стол, за которым я вчера ужинал, фрагменты разломанной мебели, и пожелтевший от времени старый календарь на стене за 1986 год. Двери не было. Я вышел наружу из дома, который теперь напоминал пустой череп разложившегося трупа и не сразу разглядел пять деревянных столбиков во дворе, заросшим бурьяном высотой мне чуть ли не по пояс. Я подошел ближе. К столбикам были прибиты фанерные таблички, на которых еще можно было разобрать надписи, выведенные зеленой армейской краской. Николай, Екатерина, Витя, Таня. Пятый столбик был вкопан чуть поодаль от остальных, и на нем тоже был криво прибит кусок фанеры с надписью «Нуклон». Это правильно, что поодаль. Собак вообще не хоронят рядом с людьми. Разве только если эти люди очень любили свою домашнюю животинку и, умирая, попросили об этом кого-то. Например, брата Екатерины, который нашел их тут при смерти и выполнил последнюю волю родных. «Упокой вас, зона!» — прошептал я. «Пожалуйста, упокой. Очень искренне я это сказал. От души». Потому что не дело, когда семья хороших, добрых людей из того наивного и героического Советского Союза днем лежит в земле, погибшей от первой волны излучения или от рук мародеров. А ночью вновь и вновь проживает те сутки, что предшествовали их гибели. Наверное, потому и ничего не рассказывали сталкеры, особенного о новоселках, потому что днем это было просто покинутое разрушенное село. Одно из многих в зоне. И, похоже, я первый, кто заночевал в этой огромной аномалии. А потом до меня дошло. Нет, все-таки я не первый. Просто у тех, кто ночевал тут до меня, не было продвинутого научного бронекостюма, экранирующего аномальное излучение. И это их истлевшие кости лежали возле кровати, на которой я провел ночь. Аномалии в зоне не бывают безопасными для человека. И если в них попал, то тебе должно очень сильно повезти, чтобы остаться в живых. Мне повезло. В который раз уже. Зона больше не помогала мне, но, похоже, личная удача все таки меня не оставила. Что ж, значит, я еще нужен мирозданию. А коли так, то пора выдвигаться навстречу своему предназначению, будь оно неладно. Моя галоша стояла там же, где я ее оставил, возле забора, которого больше не было. Из густой травы торчали лишь два гнилых столба, на которые раньше крепились поперечные лаги. Впрочем, на галошу аномальный переброс во времени никак не повлиял. Во всяком случае, изменений во внешнем облике моего транспортного средства я не заметил. Разве что на капоте осели мелкие бисеринки утренней росы. С некоторой опаской я залез в нее, завел. Движок негромко загудел, галоша приподнялась над травой. Бросив последний взгляд на покосившийся дом, я развернулся и взял курс на рассоху.